Глава 26. Встреча с Родиной. Четыре человека в голубых комбинезонах и беретах затуманенными глазами смотрели на Москву. Она раскрывалась перед ними, огромная, залитая солнцем и зеленью, сверкающая красками радости и восторга. Стоя в открытом электромобиле, перевитом гирляндами цветов, осыпанные ими, Они медленно плыли среди волн гремевшего вокруг них человеческого моря. В электромобиле сидели окружая людей в голубом, руководители партии, правительства и комсомола. Далее следовала машина с родными и близкими друзьями героев и бесконечная вереница автомобилей и электромобилей с многочисленными делегациями. Проплывали мимо четкие стройные ряды частей Красной Армии. Герои обороны приветствовали героев науки. За ними густые белоснежные ряды комсомола тысячами молодых голосов повторяли «Да здравствуют герои подземных глубин! Ура!» Дальше плескался, звенел, трепетал красными флажками весенний разлив пионеров. «Володя! Володя! Ура! Володя!» Был их радостный боевой клич в этот день. Непрерывно возникали впереди огромные великолепные здания. Их колонны были перевиты зеленью и гирляндами цветов. Балконы и окна украшены яркими коврами и флагами и переполнены смеющимися радостными людьми. Проплывали залитые народом широкие тротуары бесконечных улиц. Звенел воздух от приветственных криков, несшихся отовсюду. Сверху, снизу, со всех сторон. Нескончаемый ливень цветов, с тротуаров, балконов, окон и крыш затоплял электромобиль и блестящую мостовую перед ним. Показались старинные стрельчатые башни Кремля со сверкающими золотом и драгоценными камнями, пятиконечными звездами. Конец книги. Читал Павел Костин.